Глава двадцатая. Полицейские на больничном. Детектив Рис Хагерстром лег спать во вторник в четыре часа утра, вернувшись из дома миссис Либбен в Пласенши и проснулся в половине одиннадцатого, совершенно не отдохнув, потому что всю ночь ему снились кошмарные сны. Трупы со стекленевшими глазами в мусорных баках, мертвые женщины, распятые на стене, И почти во всех кошмарах неизменно присутствовала Джанет, его покойная жена. Каждый раз она снова и снова хваталась за ручку голубого «Шевроле», того самого «Шевроле» и кричала «Они забрали Эстер! Они забрали Эстер!» И каждый раз один из парней в машине стрелял в нее так, как он это сделал когда-то на его в упор, и крупнокалиберная пуля превращала в месиво ее очаровательное лицо уничтожала его. Рис вылез из кровати и принял очень горячий душ. Вот если бы снять верхушку головы и срезать ту часть мозга, где гнездились источники этих кошмарных снов. Его сестра Агнес прилепила записку к холодильнику на кухне. Она повела Эстер к зубному врачу на очередную проверку. Он выпил горячий черный кофе со слегка подсохшей плюшкой, стоя у окна, и глядя на большое дерево во дворе. Если бы Агнес видела его завтрак, она бы очень расстроилась. И от всех этих снов ему было так тошно, что есть вовсе не хотелось. Даже плюшка шла плохо. «Черный кофе, издобные плюшки!» — сказал бы Агнес, если бы знала. От одного будет язва, от другого – избыток холестерина и закупорка сосудов. Два медленных способа самоубийства. Если хочешь покончить с собой, я подскажу тебе сотню более быстрых и менее болезненных вариантов. Спасибо Господу за Агнес, его старшую сестру, несмотря на ее бесконечные попреки касательно всего, начиная от того, что он ест, и кончая его выбором галстуков. Не будь ее, вряд ли бы он справился после смерти Джанет. К сожалению, Агнес была крупнокостной массивной, некрасивой женщиной с деформированной левой рукой, что обрекала ее на вечное одиночество. Но у нее было доброе сердце и редкостный материнский инстинкт. Агнес объявилась чемоданом и своей любимой поваренной книгой сразу после смерти Джанет, заявив, что позаботится о Ризе и маленькой Эстер только в течение лета, пока они не будут в состоянии справиться сами. У нее, учительницы пятых классов, Ван Ахиме, были каникулы, так что она могла позволить себе потратить это время на терпеливое восстановление разрушенной семьи Хаггер-Строма. С той поры прошло уже пять лет, и без нее они бы пропали. Ризу даже нравилось ее добродушное ворчание. Когда она учила его правильно питаться, он чувствовал, что его любят и о нем заботятся. Нарив себе вторую чашку кофе, он решил, что сегодня вечером принесет Агнес дюжину роз и коробку шоколадных конфет. Характер мешал ему часто проявлять свои чувства, так что он старался время от времени компенсировать этот свой недостаток неожиданными подарками. Даже маленькие сюрпризы приводили Агнес в экстаз, хоть и исходили от брата. Эта крупная, мощная, некрасивая женщина не привыкла без повода получать подарки. Жизнь не просто несправедлива. Временами она беспредельно жестока. Эта мысль не впервые посещала Риза. Он пришел к такому выводу не только из-за безвременной смерти Джанет от руки убийцы или из-за того, что добрая любящая душа Агнес навечно оказалась заключенной в тело, которое мужчины, обращающие внимание только на внешность, не способны полюбить. Как полицейский, Риз был вынужден постоянно сталкиваться с самыми худшими представителями человечества и давно понял, что миром правит жестокость, и что единственная защита от этой жестокости — любовь семьи и немногих близких друзей. Его самый близкий друг прибыл, когда Рис наливал себе третью чашку кофе. Рис достал еще одну чашку из буфета, наполнил ее, и они уселись за кухонный стол. Под Джулио нельзя было заметить, что он мало спал. По сути дела, Рис был единственным человеком, который мог увидеть едва заметные признаки усталости на его лице. Как всегда, Джулио был безукоризненно одет. Сшитый на заказ темно-синий костюм, накрахмаленная белая рубашка, аккуратно завязанный черно-синий галстук, черный платок в кармане и темно-красные туфли от Белли. Несмотря на свойственную ему аккуратность и живость, Под глазами виднелись темные круги, а обычный тихий голос звучал еще тише. «Всю ночь не спал?» — спросил Рис. «Спал. И долго? Часок-другой?» «Так я и думал. Ты меня беспокоишь. Когда-нибудь ты свалишься с ног от усталости?» «Это особое дело. Они у тебя все особые. У меня свои обязательства перед жертвой, эрнестины Она уже тысячная жертва, перед которой у тебя особые обязательства, — заметил Рис. Джулия пожал плечами и отпил глоток кофе. Шарп не блефовал. Ты о чем? Что он отберет это дело у нас? Имена жертв Эрнестина Фернандес и Ребекки Клинстон все еще в нашей картотеке, но кроме имен ничего. Только меморандум, поясняющий, что федеральные власти берут это дело в свои руки по причинам национальной безопасности. Я сегодня утром надавил на Фолбека, требуя, чтобы он разрешил нам с тобой помочь федеральным агентам, так он вышел из себя. Твою мать, Джулио, ради Христа, держись от этого дела подальше, это приказ. Да подлинные его слова. Николас Фолбек... Командующий детективами, убежденный мормон, умел на равных разговаривать с самыми грязными матерщинниками в отделе, но никогда не упоминал имя господне в суе и мог сурово отчитать богокульствующего подчиненного. Он даже один раз сказал Ризу, «Хагерсторм, прошу вас, перестаньте говорить «срань Господня», Или черт бы все побрал, или еще что-нибудь в этом роде в моем присутствии. Я ненавижу это дерьмо, и я, вашу мать, ненаверен это терпеть. И уж если Ник фолбик богохульствовал и матерился, предупреждая Джулио, то указание управлению держаться подальше от этого дела исходило от инстанции повыше Шарпа. «А как насчет того дела об исчезновении трупа, но этого самого, Эрика Либана?» – спросил Рис. «То же самое», – ответил Джулио. «Дело у нас отняли». Разговоры о делах отвлекали Риза от ночных кошмаров, и у него появился аппетит. Он взял еще плюшку из ящика для хлеба и предложил другую Джулио, но тот отказался. «А что ты еще делал?» – спросил Рис. Ну, я поехал в библиотеку, когда она открылась, и прочитал все, что там было о докторе Либоне. Богатый, гениальный ученый, гениальный бизнесмен, холоден, как рыба, слишком глуп, чтобы понять, какая замечательная у него жена. Да мы все это о нем уже знаем. Он еще был одержимым. Так все гении такие, у них у каждого какой-нибудь пунктик этот был одержим бессмертием. Как это, нахмурился Рис. Еще будучи аспирантом и сразу после защиты докторской, когда он был одним из самых одаренных в мире молодых генетиков, занимающихся изучением рекомбинантных ДНК, он опубликовал несколько научных работ и писал статьи в журналах по разным проблемам увеличения продолжительности жизни. Кучу статей этот человек был одержимым. «Одержимым, как же?» — вспомни про мусорный контейнер. «Даже в самых сухих и сугубо научных его публикациях чувствуется страсть, которая захватывает тебя». Джулио вынул из внутреннего кармана пиджака лист бумаги и развернул его. «Это из статьи в научно-популярном журнале, она более цветиста, чем остальные. В конечном итоге может оказаться возможным так генетически изменить человека» что он сможет избежать могилы, жить дольше, чем Мафусаил, и даже стать одновременно и Лазарем, и Иисусом, встать из гроба даже после того, как смерть призовет его. Рис недоуменно моргнул. Забавно, верно? Если тело украли из морга. Так что он встал, хотя и не таким способом, как собирался. В глазах Джулио появилось что-то странное. Может, вовсе и не забавно. Может, никто его и не крал. Рис почувствовал, что и в его глазах появляется что-то странное. «Ты же не хочешь сказать?» — начал он. «Да нет, конечно же нет». Он был гением, имел безграничные возможности, был, вероятно, самым гениальным ученым, работающим с рекомбинантными ДНК, а еще был одержим стремлением остаться молодым и избежать смерти. Значит, если он вроде бы встал и ушел из морга, так, может, он и в самом деле взял, да и ушел. Можно ведь себе такое представить? У Риза сердце сжалось в груди, и, к своему удивлению, он понял, что боится. Но разве такое возможно после полученных им травм? Несколько лет назад абсолютно невозможно. Но мы живем в век чудес, или, по крайней мере, неограниченных возможностей. Но каким образом? Вот это мы и должны выяснить. Я тут порылся в справочнике и нашел телефон доктора истана Золберга, чьи работы по проблемам старения упоминаются в статьях Либона. Выяснилось, что Золберг знал Либона, считал его своим учителем, И некоторое время они были сравнительно близки. Золберг глубоко уважал Либона, говорит, что не удивляется, что тот здорово разбогател на этих ДНК. Но он также заметил, что была у Эрика Либона и темная сторона, и он согласен об этом рассказать. «Какая темная сторона?» Он не хотел говорить по телефону, но мы с ним условились о встрече в час дня. Когда Джулио отодвинул стул и встал, Рис спросил, «Каким образом мы сможем продолжать заниматься этим делом так, чтобы не нарваться на неприятности с Ником Фолбиком?» «Возьмем бюллетень», — ответил Джулио. «Пока я на больничном, я ничего не расследую официально. Считай это моим личным любопытством». «Если нас накроют, никакие больничные не помогут». Полицейские не должны проявлять личного любопытства по поводу таких дел. Верно, но если я болею, Фолбик не станет беспокоиться и проверять, чем я занимаюсь. Так что вряд ли кто-нибудь будет заглядывать мне через плечо. По правде сказать, я там заявил, что вовсе не хотел бы связываться с такими тонкими делами. Сказал Фолбику, что уж если тут все так важно, не лучше ли мне несколько дней отдохнуть чтобы пресса не приставала с ненужными вопросами. Он согласился. Рис поднялся. — Так я, пожалуй, тоже скажусь больным. — Я уже за тебя сказал, — сообщил Джулио. — Вот как? Тогда ладно, поехали. — Я решил, ты не станешь возражать. Но если не хочешь ввязываться, то... — Джулио, я с тобой. — Только если ты уверен. — Я с тобой. В повторил Рис. И подумал, но не сказал слух. «Ты спас мою Эстер, мою маленькую девочку. Бросился в погоню за парнями в шевроле, вытащил ее из этой передряги живой. Ты был просто как одержимый. Они, наверное, решили, что сам дьявол сел им на хвост. Ты рисковал жизнью и спас Эстер. А я тебя и до этого любил. Ты мой напарник, к тому же отличный напарник» но после того случая я полюбил тебя по-настоящему. Ты маленький сумасшедший засранец, и пока я жив, я буду всегда там, где я тебе нужен, и плевать на все остальное. По природе своей человек немногословный, Рис не умел выражать свои чувства, но все равно ему очень хотелось сказать все это Джулио. Однако он промолчал, потому что знал, что Джулио не нуждается в выражении благодарности, Его это только смутит. Джулио ждал от него лишь преданности, как от друга и напарника. Если он выразит свою вечную благодарность словами, это встанет барьером между ними, поскольку, со всей очевидностью, поставит Джулио в главенствующее положение, и между ними может возникнуть неловкость. В их повседневных рабочих делах Верховодил всегда, разумеется, Джулио. Он решал, как вести расследование, но никогда не делал этого слишком очевидно и напористо. И в этом было все дело. Рис не потерпел бы явного давления, а против передачи этих функций Джулио таким образом он не возражал, потому что во многом тот был умнее и быстрее соображал. Однако Джулио, родившийся и выросший в Мексике, когда приехал в Штаты и преуспел, проникся священным трепетом перед демократией, самой настоящей страстью не только к демократии как политическому явлению, но к демократии во всем, даже в личных отношениях между двумя людьми. Он мог принять миссию руководителя и главного действующего лица только с молчаливого обоюдного согласия. Если же сделать эту его роль гласной, ему не удастся успешно с ней справиться, и их работа может пострадать. — Я с тобой, — снова повторил Рис, споласкивая кофейные чашки в раковине, — мы с тобой пара полицейских на больничном. Давай поправляться вместе.